Ведь задолго до нас ночь сменялась блистающим днём и созвездья всходили над миром своим через дом осторожно ступай по земле каждый глинный комок каждый пыльный комок был красавицей юной зрачком